Лев Толстой и Ваня Дылдин Подмастерье Ваня Дылдин Был собою очень виден. Рост длинней моих стишков, Сажень без пяти вершков. Силища за ножку взяв, Поднял раз железный шкаф. Только зря у парня сила, Глупый парень, да бузила. Выйдет, выпив всю пивную, Переулок в рассыпную. Псы и кошки скачут прытки, Скачут люди за калитки. Ходит весел и вихраст, Что ни слова, в морду хряст. Не сказать о нем двояко, Общий толк один, вояка. Шла дорога милого через Драгомилова, На стене бумажный лист. Огорчился скандалист, клок бумаги она ней велена призвать парней Мештыков острых. Наш союз, остров, чтоб сломить врагов окружие, Надобно владеть оружием, каждому. Как клюква ясна. Нечего баклуши бить. Надо в нашей, надо в красной, Надо в армии служить. С огорчения парень скис, Ноги врось и морда вниз. Парень думал, как пойдумал, Пил, сопел и снова думал, Подложив под щеку руку, Наконец удумал штуку. С постной миной, Резвой рысью мчится Дылдин на комиссию, Говорит, учтиво стоя, Убеждениями толстой я. Мне война, что ножка злу, Я не противленец злу. По слабости, по свойской, Я кровь не в силах вынести. Прошу меня от воинской, Освободить повинности. Этаким непротивленцам Я б под спину дал коленцам. Жива, как и раньше, тревожная весть. Нет фронтов, но опасность есть. Там, за китайской линией, Грозится Джанзолиния И пан Пилсудский в шпорах. Просушивает порох, а Лондон чем Кулак вздымать не ленится. Лозунг наш, ряду годов, рабочий, крестьянин, Будь готов, будь горд, будь рад, Стать красноармейцем в ряд. 1926 год.